Он снял трубку. «Дежурный! Задержанного Кацмана ко мне в тридцать шестую!» «А расколоть его не только должно, но и можно, папка!» «Тут уж он не открутится!» У Андрея мелькнула на мгновение мысль, что не совсем этично ему заниматься делом Кацмана, с которым неоднократно выпивалось и вообще, но он одернул себя. Дверь отворилась, и задержанный Кацман, осклабясь и засунув руки в лоснящиеся карманы, разболтанный походочкой, вступил в камеру. — Садитесь, — сухо сказал Андрей, показав подбородком на табурет. — Благодарю вас, — отозвался задержанный, осклабляясь еще шире. — Я вижу, вы еще не очухались. Все ему, мерзавцу, было, как с гуся вода. Он уселся, дернул бородавку на шее и с любопытством оглядел кабинет. И тут Андрей похолодел. Папки при задержанном не было. — Где папка? — спросил он, стараясь говорить спокойно. — Какая папка? — нагло осведомился Кацман. Андрей сорвал трубку. — Дежурный, где папка задержанного Кацмана? «Какая папка?» — тупо спросил дежурный. «Сейчас посмотрю. Кацман. Ага. У задержанного Кацмана изъяты носовых платков два, кошелек пустой, подержанный. Папка там есть в описи?» — гаркнул Андрей. «Папки нет», — отозвался дежурный замирающим голосом. «Принесите мне опись», — хрипло сказал Андрей и повесил трубку. Потом он из-под лобья поглядел на Кацмана. От ненависти у него шумело в ушах. «Еврейские штучки!» — сказал он, сдерживаясь. «Где ты девал папку, сволочь?» Кацман откликнулся немедленно. Она схватила ему за руку и неоднократно спросила, «Где ты девал папку?» «Ничего». — сказал Андрей тяжело дышаносом. — Это тебе не поможет, шпионская морда. На лице Изи мелькнуло изумление. Впрочем, через секунду он уже вновь ухмылялся своей отвратительной издевательской ухмылкой. — Ну как же, как же, — сказал он. — Председатель организации «Джойнт» Иосиф Кацман к вашим услугам. «Не бейте меня, я и так все скажу. Пулеметы спрятаны в Бердичеве, место посадки обозначим кострами». Вошел испуганный дежурный, неся перед собой в далеко вытянутой руке листок описи. «Нету тут папки», — пробормотал он, кладя листок перед Андреем на край стола и отступая. «Я в регистратуру звонил, там тоже». «Хорошо, идите», — сказал Андрей сквозь зубы. Он взял чистый бланк допроса и, не поднимая глаз, спросил «Имя, фамилия, отчество?» «Кацман Иосиф Михайлович. Год рождения. Тридцать шестой. Национальность?» «Да?» — сказал Кацман и хихикнул. Андрей поднял голову. «Что «да?» «Слушай, Андрей», — сказал Изя. Я не понимаю, что это с тобой сегодня происходит, но имей в виду, ты на мне всю свою карьеру испортишь. Предупреждаю по старой дружбе. — Отвечайте на вопросы, — произнес Андрей сдавленным голосом. — Национальность. — Ты лучше вспомни, как у врача Тимошук орден отобрали, — сказал Изя. Но Андрей не знал, кто такая врач Тимошук. — Национальность. еврей, сказал Изя с отвращением. Гражданство: СССР. Вероисповедание: без. Партийная принадлежность: без. Образование: высшее, пединститут имени Герцена, Ленинград. Судимости имели: нет. Земной год отбытия: 1968. Место отбытия — Ленинград. Причина отбытия — Любопытство. Стаж пребывания в городе — Три года. Нынешняя профессия — Статистика управления коммунального хозяйства. Перечислите прежние профессии. Разнорабочий, старший архивариус города, конторщик городской бойни, мусорщик, кузнец, — Кажется, все. — Семейное положение. — Прилюбодей, ответствовал Изя, ухмыляясь.